«Все тут поляжем!» — панически предупредил Галлицара. Три пореза угрюмо посмотрел на помощника, потом на застывшие вдалеке броневики, потом вздрогнул, когда пуля выбила кусочек камня рядом с его головой и в очередной раз выругался. «Почему мы не уходим?» «Потому что я хочу убить этого гада!»